Эпилог. Свадьба Вероники Амстел и Дерека Фонейсона прошла скромно. О торжестве свидетельствовали только цветы, которыми была украшена часовня замка Амстелов: гортензии, жимолость, дельфиниумы и ни одной розы. Роз не было ни в свадебном букете невесты, ни в бутоньерке жениха. Эдвард лично повел племянницу к алтарю, Вера предлагала, что это может сделать кто-то другой, но дядя оскорбленно насупился, и она уступила. Девушка опасалась, что события последних дней еще больше отдалят их друг от друга. Но этого не произошло. К ее удивлению, Эдвард, напротив, сблизился с племянницей, передавая ей дела цитадели. Благо Илона взяла подготовку свадьбы на себя. «Дорогая!» «От тебя требуется только приехать на церемонию вовремя и в подходящем платье», — уверила она дочь. «Мама, у меня нет времени выбрать платье. Просто позвони в Ля Салаш, милая». Вера последовала совету и теперь стояла у дверей часовни, расправляя тонкое кружево рукавов. Белоснежный сатин юбки искрил на солнце, а ветер норовил подхватить фату, сшитую из старинных кружев. «Ника, ты готова?» — Эдвард протянул руку. «Конечно, нет», — рассмеялась она. «Но пойдем. Под звон колоколов они шагнули в прохладу здания. При виде невесты немногочисленные гости поднялись со своих мест. Лео Танкред одобрительно присвистнул, а Аннет, секретарь и верная подруга, одобрительно хмыкнула и подняла вверх большой палец. Но Вера не заметила этого. Все ее внимание было приковано к высокой фигуре, стоявшей у алтаря. Дерек Фонейсон обернулся, и его глаза полыхнули синим огнем. Подведя племянницу к жениху, Эдвард отступил, а жрец начал старинный обряд. Дерек сам предложил пройти его. Не хочу, чтобы у тебя, хоть когда-нибудь, возникали мысли о честности моих намерений. Дерек, мы оба драконы. Вряд ли это сработает. Тогда тебе нечего бояться. И где тогда проводить церемонию? В замке Амстелов. Фернанд столько лет хранил глаза дракона? Должны же они послужить когда-нибудь и правому делу. Вера только наклонила голову, признавая правоту его слов. Стоя в центре круга и слушая размеренную речь жреца, Вера думала не о них, а о том, что ждет ее с Дереком. Она пропустила момент, когда глаза мозаичного дракона полыхнули расплавленным золотом. Свечение окутало их, и Вера почувствовала эйфорию сродни той, что охватывала ее во время полетов. Высокая фигура в монашеском капюшоне мелькнула перед глазами, и видение пропало. Девушка не знала, видел ли монаха Дерек но поняла, что Доминик Амстел благословил их союз. Чуть позже, когда церемония закончилась, а гости вышли из часовни, чтобы по традиции осыпать молодых рисом и монетами, Вера повернулась к Дереку. «Ты позволишь?» «Конечно, иди». Он легонько подтолкнул ее к пределу, где из испокон веков покоились амстелы. Девушка неспешно прошла вдоль могил и остановилась в самом конце. Два надгробия из черного мрамора находились совсем рядом. Вера с грустной улыбкой положила на одно из них свой свадебный букет. «Спасибо, что ты научила нас всех, что значит любить». Она провела рукой по золоту надписи, выпрямилась и повернулась ко второму надгробию. Среди цветов Стоял снимок Фернандо. Он внимательно смотрел в объектив, правую щеку перечеркивал шрам, а губы скривила улыбка. Веру показалось, что она стала чуть шире. «Я надеюсь, на небесах вы радуетесь за меня», прошептала она. Дерек так и стоял в проходе, спокойно ожидая невесту. «Все в порядке?» Он подошел и аккуратно смахнул с ее щеки слезу. Да. Я наконец-то попрощалась с ними. Пойдем? Он покосился на двери, за которыми слышался возбужденный гул голосов. «Знаешь, у меня есть идея получше, чем выгребать из-за шиворота рис». «И какая?» «Почему бы нам не сбежать собственной свадьбы?» «Ты шутишь? А как же свадебный торт?» «Съедят без нас». Вера прикусила губу, сдерживая улыбку. «И как ты собираешься это сделать?» «Очень просто», — Дерек увлёк её к лестнице, ведущей в звонницу. «Полетаем?» «Кажется, в прошлый раз я едва не поджёг тебе хвост». «Это была ничья», — запротестовала Вера, чувствуя, как её охватывает азарт. «Неужели?» «Что-то я не припомню». У тебя короткая память. Мне освежить? Будь так любезна. Только не заворачивай больше меня в простыню с мишками. Так уж и быть. Оставлю тебя голым. Платье полетело на пол, а через секунду гости с изумлением смотрели, как два дракона, серебристый и черный взмыли к облакам. «Вероника!» — ахнула Илона, не зная, смеяться ей или плакать. Эдвард обнял сестру за плечи. Ты заметила, что впервые она рванула в небо, а не стала летать над соснами. Хочешь сказать, она счастлива. Словно в подтверждение его слов до них донёсся заливистый смех. Он напомнил всем, что только тот, чьи помыслы чисты, может обрести крылья.